Она говорила тихо и серьезно, поглаживая шкурку животного, словно зверек мог встать между нею и этим чужим, равнодушным к ее прелестям мужчиной, которым, как она догадывалась, ей никогда не придется повелевать. Аврелий ощутил на шее прикосновение холодных дрожащих рук и обернулся. Он увидел ее такой, какой она была на самом деле. Хрупкая, беззащитная, вовлеченная в жестокую игру молодая женщина. Неса потянулась к нему, желая обнять. «Мне следует уйти», — подумал Аврелий. «Ее ласки притворны. Она слишком многое скрывает от меня. Конечно, она обманщица и, может быть, даже убийца. И сейчас ей нужно только одно — Покорить меня, чтобы я защитил ее ото всех. Она не хочет меня, но лишь пытается по-своему отплатить мне, как платила когда-то тому гнусному арендодателю. Он хотел уйти. Потом взглянул на ее увядающую кожу и привлекательные черты, и неожиданно ему показалось, будто под косметикой он увидел совсем другое лицо. Лицо женщины, которую никогда ни один мужчина не посчитает единственной, и почувствовал, что непременно должен стереть это выражение с ее лица раз и навсегда. И тогда он лег рядом с Несой и закрыл глаза, соглашаясь на ее обман. Глава 17 За десять дней до июльских календт. Аврелий поднялся спустя несколько часов после рассвета, невероятно веселый и расслабившийся, и приветливо встретил Кастера с усмешкой ожидавшего его у дверей. — Опять новые духи! — съехидничал Александреец. — Ах, наши маленькая гостья! Напрасно тит сервилий полагается на тебя! — Ты что, Кастер, сват мне? — или блюститель моей нравственности, чтобы беспокоиться о том, как я провожу ночи, — возразил Патриция, явно задетый. Еще не хватало, чтобы грек давал ему уроки морали. Скромное покашливание прервало их разговор. «Хозяин, помпония ждет тебя», — сообщил Парис. Скорбное выражение лица благонравного управляющего не оставляло сомнений относительно того, что думал он о своем хозяине. Об этом человеке, который столь легкомысленно относился к своим почетным обязанностям, тратя время не на важные государственные дела, а на какую-то актрису мимического театра. Как обычно, Аврелий сделал вид, будто ничего не заметил. Знатные господа, разумеется, умели скрывать свою личную жизнь от законных супруг и даже от самого императора, но вот от слуг. Десятки и десятки рабов в каждом римском доме становились свидетелями адюльтера, любовных интриг, кровосмешений, заговоров. Поскольку слуги, что вещи, никто не сомневался. Они не пикнут, равнодушные к тому, что происходит вокруг. И все же эти немые свидетели все видели, и в глубине души нередко осуждали хозяев. «Сейчас приду. Проводи ее в кабинет в западном крыле», — велел сенатор, порадовавшись, что у него достаточно большой дом, чтобы в нем две женщины могли не встретиться. «Какой ты нарядный, Парис! Зеленый идет тебе!» Сделала комплимент Матрона, похвалив Тогу, точно такую же, как у Кастера, которую управляющий поправлял рукой, украшенной кольцом с лазуритом. Аврели посмотрел на подругу и едва не раскрыл от удивления рот. «Помпония, ты великолепна!» — искренне восхитился он. Женщина, которая стояла перед ним, не имела ничего общего с той Матроной, которую он знал хорошо. Без своего обычного монументального парика и высоченных каблуков она оказалась намного ниже ростом. Лицо без косметики, цвета светлой слоновой кости, слегка прочерчено тончайшими морщинками. Даже пышные фигуры ее, обычно в ярких многоцветных одеяниях, выглядела в простой черной тунике стройнее».